Глава 29. Под конец мама часто говорила ей о том, как она ненавидит искусственные вещи, синтетические ароматы и волокна, и пластмассы, и все такое. Она уверяла, что любит шелк, ситец и льняное полотно, и шерсть, и кожу, и глину, и стекло, и камень. Она говорила, что очень любит лошадей и парусные лодки, «Все это к нам возвращается, мама», — сказал я ей. Так оно и было. К тому времени в моей собственной больнице было два десятка лошадей. И фургоны, и телеги, и коляски, и санки. У меня была собственная лошадь рослая, тяжеловоз. Клайдесдальской породы. Копыта у нее совсем скрывались под золотистыми пушистыми щетками. Я звал ее Будвейзер. Примечание. Будвейзер марка пива. Конец примечания. Да, я слышал, что гавани Нью-Йорка и Бостона и Сан-Франциско снова превратились в сплошной лес-мачт. Давненько я их не видел. Кстати, я обнаружил что по мере того, как техника вымирала и связи с внешним миром становились все слабее, мой ум стал охотнее воспринимать разные фантазии, что было приятно. Поэтому я вовсе не удивился, когда однажды вечером, уложив маму и подоткнув вокруг нее одеяло, вошел со свечой в свою комнату и увидел, что у меня на каминной доске Восседает китаец размером с мой большой палец. На нем была синяя стеганая курточка, брючки и кепочка. Насколько мне удалось выяснить впоследствии, это был первый официальный посол из Китайской Народной Республики в Соединенных Штатах Америки после перерыва более чем в 25 лет. За этот период, насколько мне известно, Ни один иностранец, пробравшийся в Китай оттуда, не возвращался. Так что о тех, кто наложил на себя руки, стали говорить «уехал в Китай». Этот эвфемизм вошел в обиход повсеместно. Мой крохотный гость знаком попросил меня подойти поближе, ему не хотелось кричать. Я наклонился и подставил ему ухо. «Какое должно быть это устрашающее зрелище?» Туннель, поросший волосами, с комьями воска. Он сказал мне, что является странствующим посланником, и его назначили на этот пост потому, что иностранцы могли его разглядеть. Он сказал, что он гораздо крупнее среднего китайца. — А я думал, что вы там больше нами не интересуетесь, — сказал я. Он улыбнулся. «Мы тогда...» — сказали глупость, доктор Свен сказал он. «Мы приносим свои извинения». «Вы хотите сказать, что мы знаем что-нибудь такое, чего вы не знаете?» — сказал я. «Не совсем так», — сказал он. «Я имел в виду, что вы раньше знали кое-что, чего мы не знаем». «Представить себе не могу, что бы это могло быть», — сказал я. — Естественно, — сказал он. — Я вам подскажу. — Вам привет от вашей сестры-двойняшки из Мачу-Пикчу, доктор Свейн. — Слишком тонкий намек, — сказал я. — Я очень желаю увидеть рукописи, которые вы вместе с вашей сестрой положили много-много лет назад в пустую урну для праха в мавзолее профессора Илайхию Рузвельта Свейна, — сказал он. Оказалось, что китайцы отправили экспедицию Мачу-Пикчу на поиски утерянных секретов инков. Как и мой гость. Ученые были по китайским меркам переростками. Так вот, Элиза сделала им предложение. Она им сказала, что знает, где хранятся секреты не хуже, если не лучше пресловутых секретов инков. «Если мои слова оправдаются...» сказала она им, я хочу, чтобы вы меня вознаградили туристской поездкой в вашу колонию на Марсе. Китаец сказал, что его зовут Фу-Манчу. Я спросил его, как он очутился на моей каминной доске. — Тем же способом, как мы летаем на Марс, — отвечал он.